Кренфорд Адамс был убежден, что это хитрая ловушка, но прошло сто лет, и никакой ловушки и в помине Кренфорд Адамс, пожалуй, ошибался. Уинстон Херби поднялся на вершину небольшого холма и в сгущавшихся сумерках увидел дом. Именно о таком доме он мечтал все эти годы, как такой дом и надо было строить в этом прекрасном крае. Разве что роботы перестарались и сделали его слишком большим. Но он напишал себя, таковы уж эти роботы, работящие, добросовестные, услужливые, но порой невыносимо глупые. Он стоял на вершине травма и разглядывал дом. И сколько раз, собравшись за обеденным столом, он и его товарищи обсуждали план будущего дома. Как часто сомневались они в том, насколько точны сведения об этой планете, которую они долго выбирали по и исследований, как боялись, что в действительности она кажется совсем не такой, какой ее описывали. И, наконец, вот она. Что-то от Харди, что-то из баскервильской собаки. Давняя мечта, ставшая Но Вот усадьба. Во всех окнах горит свет. Темная громада преступления скота, которую они привезли с собой в корабле в виде замороженных эмбрионов и сейчас поместили в инкубатор. Там равнина, на которой сейчас стоит корабль, проделавший огромный путь. И вдруг на глазах Уинстона Керби прямо над носом корабля загорелась первая яркая звездочка. Корабль и звезда были в точности похожи на традиционную рождественскую свечу. Ликующе от переполнявшего его счастье, Уинстон Керби стал спускаться с холма, в лицо повеяло ночной прохладой. В воздухе стоял знакомый известный запах береса.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 Их приязнь, согласие по поводу наиболее уточенных сторон человеческой культуры, понимание искусства, любовь к литературе, интерес к философии. Нечасто шестеро людей могут прожить вместе сотню лет без единой ссоры, без размолвок. Усадьи они уже ждут его. Свечи зажжены, коктейли готовы, идет беседа и в комнате тепло от дружелюбия и полного взаимопонимания. Кэнфорд Адамс сидит в большом кресле перед камином, глядит на пламя и думает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 Терпимые и добрые, что и целый век не потускнела красота их дружбы. Подумав о пятерых, которые ждут его, Мэнсен Карви против своего обыкновения побежал. Ему страстно захотелось быть с ними, рассказать им о прогулке по пустоши и обсудить некоторые детали совместных планов. Он перешел на шаг... Обычно ветер с наступлением темноты стал холодным, и Уинстон Керби поднял воротник куртки, чтобы как-то защититься от него. Он подошел к двери и немного постоял на холоде, который раз массивной деревянной конструкцией и приземистой солидностью здания. Усадьба построена на века, чтобы внушить будущему поколению чувство прочности существования. Он нажал на защелку, надавил дверь плечом, и она медленно отворилась. Изнутри пахнула теплым воздухом, Керпи вошел в прихожую и закрыл за собой дверь. Сняв шапку и куртку, он стал искать, куда бы их повесить, нарочно топая и шаркая ногами, чтобы дать знать другим о своем возвращении. Но его никто не приветствовал. Не слышно было счастливого смеха. Там, в комнате, царила тишина.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 «Трехногий табурет». Уинстон Керби пытался кого-нибудь позвать, но слова застряли в горле. Он сделал еще одну попытку, и она удалась. «Джоб! Джоб, где ты?» «Откуда ты из глубины? Дома прибежал робот». «Что случилось, сэр?» «Где остальные? «Куда они ушли? Они должны были ждать меня». Джоб слегка покачал головой. «Мистер Керби, их тут не было». «Не было?»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 Роботы никогда не шутят. Мы старались оставить их вам как можно дольше, сказал Джоб. Нам очень не хотелось отнимать их у вас, сэр, но оборудование нам понадобилось для инкубаторов. А, это комната, ковры, мебель. И это тоже, сэр. Все это димензино. Уинстон Керби медленно подошел к столу, придвинул трехногий табурет и сел. Димензино? Переспросил он. «Вы, конечно, помните, что это?» Он поморщился, показывая, что не знает, но то, что он начал вспоминать, медленно, нехотя пробираясь сквозь туман многих лет забытья. Уилсон Керби не хотел ни вспоминать, ни знать. Он попытался задвинуть все это в темный угол сознания, а это уже было кощунство и предательство. Это было безумие. «Человеческие эмбрионы, — сказал Джоб, — перенесли путешествие хорошо». Из тысячи только три нежизнеспособны. Уинстон Кэрби потряс головой, словно разгоняя туман, которым заволокло его мозг. «Все инкубаторы установлены при стройках, сэр», — продолжал Джо. «Мы ждали, сколько могли, а потом забрали оборудование Димензино. Мы дали вам попользоваться им до последней минуты. Было бы легче, сэр, если бы мы могли это сделать постепенно, но не получилось. Или димензину есть, или его нет».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 «Насмешливая пустота». «Злая насмешка». «Это возможно», — мягко сказал Джок. «Так оно и было. Все идет по плану. Вы здесь и по-прежнему в здравом уме благодаря Димензино». Эмбрионы переносли путешествие лучше, чем ожидалось. Оборудование не повреждено. Месяцев через восемь из инкубаторов начнут поступать дети.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 «Конечно, нет, сэр. На корабле у нас было место только для самых необходимых вещей. Фарфор, серебро и все прочее подождут. Значит, у меня был скудный корабельный рацион. Естественно, — сказал Джоб. Места было мало, а взять надо было им так много». Уинстон Керби стоял с тарелкой в руке, постукивая ею по столу и вспоминая прошлые обеды. И на борту корабля, и после посадки, «Горячий суп, приятный на ощупь супницы, розовые, сочные ребрышки, громадные рассыпчатые картофельные, хрустящий зеленый салат, сверкание начищенного серебра, мягкий блеск хорошего фарфора». «Джо!» – сказал он. «Да, сэр!» «Значит, это все была иллюзия?» «К сожалению, да, сэр. Простите, сэр».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 «Я Соломон», — ответил робот. «Я строю ясли». «Надеюсь, непроницаемые. «О, нет, у нас не хватает ни материала, ни времени». «Ладно, продолжайте», — сказал Уинстон Керби и вошел в комнату. «Это была вообще не его комната. Вместо большой кровати на четырех ножках, в которой он спал, висела койка. Не было ни коров, ни большого зеркала, ни кресла». «Иллюзия», — сказал он, «но сам не поверил». Это была уже не иллюзия. От комнаты веяло холодом мрачной действительности которые которую надолго не отсрочишь. Наказавшись в комнатенке один, он остался лицом к лицу с действительностью и еще больше ощутил потерю. Это был расчет на очень далекое будущее. Так надо было сделать не из жалости, не из осторожности, а в силу холодной упрямой необходимости. Это была уступка человеческой уязвимости, Может, что ни один человек, даже самый приспособленный, даже бессмертный, не могут бы перенести такое долгое путешествие и сохранить здоровыми тело и дух.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 Приспосабливаются к любому настроению человека. Кроме того, создается остановка для такого товарищества. Жизнь, в которой исполняются все желания. Эта жизнь обеспечивает безопасность, какой человек не знал даже в нормальных условиях. Уинстон Карби сел на койку и стал развязывать шнурки тяжелых ботинок. Он подумал, что человеческий род практичен.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 который в сущности живет только милостью человеческого мозга, подталкиваемого электроникой. До сих пор ни один корабль не забирался так далеко с колонизаторской миссией. Ни один человек не просуществовала половины такого срока под влиянием димензина. Но было всего несколько планет, где человек мог основать колонию в естественных условиях, без громадных дорогих сооружений, без мерки предосторожности. осторожности. Ближайшие планеты были уже колонизированы, а разведка показала, что эта планета, которую он наконец достиг, особенно привлекательна.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 Глупо раскрыв рот, он смотрел на собственное отражение. И в зеркале же он увидел, что позади стоят кровать на четырех ножках и кресла. Он круто повернулся. Кровать и кресло исчезли. Против... Противные комнатенки остались только койка до да комод. Он медленно присел на край койки и до дрожи стиснул руки. Это неправда. Этого не может быть. Димензина больше нет. Все же...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 Выбросить иллюзию из головы, вот что он должен сделать. Не надо даже думать о ней. Необходимо очень много работать, чтобы не, останов... чтобы не оставалось времени думать. Надо сильно уставать, чтобы валиться в постели и сразу крепко засыпать. Уинстон Керби припомнил, что надо делать